Часть вторая. Административные телесные наказания. Обилие телесных наказаний в русской карательной системе недавнего прошлого и постоянное назначение этих жестоких мер воздействия судебной властью могут дать лишь слабое представление о действительных размерах практиковавшихся в России экзекуций. Количество этих последних невероятно умножалось благодаря стараниям наших администраторов, ревностно насаждавших порку и кулачную расправу. Даже в эпоху Московской Руси и Петра Великого, когда почти за каждые провинности полагались кнут, плети и шпицрутаны, начальники ухитрялись еще расширять их применение. К жестокому, мелочному, но как-никак к справедливому закону присоединялся тот личный произвол его исполнителей. И не было границ этому произволу. Когда же под влиянием гуманитарных начал и чисто практических соображений правительство приступило, наконец, к смягчению жестокости права наказания, наши чиновники с удивительным консерватизмом все в прежних размерах продолжали истязать обывателей. Явно игнорируя закон или прикрываясь возможными исключительными положениями, они цепко держались за излюбленные приемы, привлекавшие их своею простотою, скоростью и дешевизной. Некоторые администраторы обладали, по-видимому, болезненной склонностью мучить подвластное им население. Как объяснить иначе факты, что, где обнажение обывателей, а главным образом обывательниц, связанное с поркой и прочими видами мучительства, полны какого-то исключительно пристыльного интереса. Но с другой стороны, несомненно, существовали и иные чиновники, точные исполнители монаршей воли и высочайших указов. Их деятельностью мы не будем здесь касаться, она относится к области официального права. Мы остановимся лишь на расправах правителей, безгранично расширявших данные им полномочия, правителей, отличавшихся совершенно особым, крайне своеобразным толкованием им закона, создававших наряду с официальными постановлениями свой особый, неписаный кодекс, своё право